В одной из репетиций флейтист Иван Матвеевич слонялся между пюпитров, вздыхал и жаловался. Ах, просто несчастье. Никак не найду себе подходящей квартиры. В номерах мне жить нельзя, потому что дорого в семейных же и частных квартирах не пускают музыкантов.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 «Для чего вы это делаете?» – спрашивала флейта, не вынося сопения. – «Ну, после мази это необходимо. Нужно, чтобы мазь по всему телу разошлась. Это, батенька, великолепная вещь. Никакая простуда не пристанет. Помажьте-ка себе». «Не, это благодарю вас». «Да помажьте. Накажи меня, Бог, помажьте. Увидите, как хорошо это».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 И потом как запустится насчет природы, как запустится, так вот взял бы и бросил. Солнце, луна, птички поют. Фу, черт знает что. Тянет, тянет.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 Нет, не могу с ним жить, жаловалась флейта на репетициях. Верите ли? Лучше в слуховом окне жить, чем с ним. Совсем замучил. Отчего же вы от него не уйдете? Неловко как-то обидеться. Чем я могу мотивировать свой уход? Научите, чем. Уж я все передумал.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 Флейта страдала, изнывала от желания стукнуть по большой истриженной голове, болела телом и душой, но церемонилась и деликатничала. Но такая ненормальная жизнь не могла долго тянуться. Кончилась она для Флейты при пристрамным образом –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 Вы извините меня, но доли терпеть я не в состоянии.